И лишь за два часа до начала московского эфира и случайного разговора с одной из сотрудниц службы программ стало известно, что в начале четвертой серии была таки сделана выиска и 7 1/2 минут. Мне сообщили об этом немедленно и тут же позвонил Кананыхину, я. Ведь еще можно было что-то сделать. Воспроизвожу наш разговор почти дословно. Рязанов. Скажите, кто дал распоряжение о вырезке и кто произвел эту операцию? Кананыхин. Дело не в конкретных исполнителях. Решение мы приняли коллегиально. Рязанов. Почему не поставили меня в известность? Кананыхин. Мы не обязаны информировать вас. Это технологическая функция. Рязанов: Кто непосредственно сделал купюру? Кананыхин: У нас есть для этого специальные люди. Рязанов: Почему тогда не поручили режиссеру? Хоть сделано было бы аккуратно. Кананыхин: Не бойтесь, это было сделано квалифицированно. Рязанов: Всплеск эмоций, крики, переходящие в грубые слова. Кананыхин: отказываюсь разговаривать с вами в таком тоне. Вы знаете, на каком высоком уровне было сказано, что мы должны выступать с ответственными, взвешенными передачами, и мы поставлены сюда для этого. Я начал звонить по другим телефонам более высоким начальникам, и там буквально под копирку происходилось следующее. Сначала секретарша говорила: "Сейчас соединяю. Потом наступала длинная пауза. После двух-трёх минут ожидания мне сообщалось: "Оказывается, Иван Иванович или Пётр Петрович вышел. Его сейчас в кабинете нет. Позвоните, пожалуйста, позже". Сделать я ничего не смог. Я проиграл битву. Передача пошла без важнейшего эпизода, где рассказывалось о судьбах Гумилева, блока Есенина, Майковска, Мандельштама, Цветаевой, Пастернака, Ахматовой. Он, как мне казалось, поднимал передачу на более высокую ступень, обобщал эмоционально усиливал, подводил к личности Высоцкого, был идейным центром программы. Но этой купюрой дело не кончилось. На следующее утро в 9 часов шел повтор четвёртой серии. А в этот день дежурил другой ответственный выпускающий Александр Васильевич Сидорин. Ему было известно, что на четвёртой серии от начала нужно вырезать семь с половиной минут. Он не потрудился проверить взял уже обрезанный рулон и отчик еще семь с половиной минут. Думаете, За это головотяпство передо мной кто-нибудь извинился? Как бы не так. В этом ведомстве не подозревали об этике и интеллигентности. Почему у нас на должности назначаются люди без чувства стыда, чести и совести? Кто вручил им мандат? они большие патриоты, нежели художники. У них поразительное чутье на нестандартный, неутвержденное, острое, выходящее из рамок. Именно на то, что и делает произведение предметом искусства. Обычно они говорят: "Мы-мо, вырезали совсем немного, произведение ничего от этого не потеряло". Кстати, чтобы из мужчины сделать евнуха, нужно тоже вырезать очень немного. Только почему-то после этого мужик начинает по бабье тысклявить. Из дневника 1988-1989. 1988 год. 22-25 января. 4 вечера подряд премьера четырёхсерийной передачи "О высоцком". Конец января.